Второе. Владимир Калыч Фаворский возглавлял местное жандармское отделение уже пятый год. Бывший штаб-ротмистр 17-го Драгунского Нижегородского его величества полка о будущей карьере жандармского офицера никогда и не помышлял. Но случилась война с японцами, и охваченный общим порывом молодой офицер сразу попросился на фронт. Будучи зачисленным в Терско-Кубанский полк, он совершил целый ряд успешных рейдов по тылам противника, а во время Мукденского сражения конный разъезд под его командованием уничтожил артиллерийскую батарею японских скорострельных пушек Арисака. Во время боя отважный офицер получил ранение, но его кавалерийское подразделение В полном составе благополучно вернулась в расположение части. За эту операцию штабс-ротмистр был удостоен ордена Святой Анны III степени с надписью за храбрость и досрочным присвоением очередного воинского звания. Через 2 месяца он вышел из госпиталя и вновь, насмотревшись на бездарное командование генералов, решил подать в отставку. Не успел он написать рапорт, как однажды вечером в его дверь постучали. На пороге стоял степенного вида господин в котелке с тросточкой и в длиннополом сюртуке. Напомаженные усы свидетельствовали о том, что незнакомец следит за своей внешностью. Представившись офицером отдельного корпуса жандармов, он попросил разрешения войти. Справившись о здоровье родителей и расспросив о планах на будущее, он без всяких прелюдий предложил родственству службу в политической полиции. Подробно описав все выгоды и сложности новой профессии, гость удалился, уловившись о встрече на следующий день. Всю ночь Фаворский не спал, обдумывая неожиданное предложение. Он находил десятки за и десятки против, и всё-таки согласился. Через месяц его направили в Санкт-Петербург слушателем курсов при штабе отдельного корпуса жандармов. Специальная программа давалась легко, и окончил с отличием учёбу. Его командировали в Ставрополь на должность начальника охранного отделения при Терском жандармском управлении. Молодой офицер удивительно легко сходился с людьми этому безусловно способствовала его внешность высокий подтянутый красавец с открытым лицом и закрученными в спираль модными усами располагал к общению и производил впечатление благовоспитанного человека за короткий срок он сумел обзавестись довольно широкой агенттурной сетью в сравнительно небольшом городе Вербовочные беседы он проводил лично, встречаясь с объектами на конспиративных квартирах или в гостиницах. Своих тайных помощников он всячески оберегал от житейских неурядиц и помогал им как мог. Устраивал в приказчики, через влиятельных лиц добивался повышения по службе, а лавочников избавлял от мелочных полицейских придирок. Самым сложным и незабываемым оказался для него 1907 год. В поезде, следующем из Москвы в Ставрополь, были убиты директор французского ювелирного магазина и его сын. Саквояж, которым они везли драгоценности, похитили. Ценой огромных усилий удалось отыскать нападавших и предать суду. Правда, не было. не обошлось без помощи Климом Пантелеевича Ардашева, присяжного поверенного окружного суда. Исключительно благодаря его расследованию был изобличен истинный организатор дерзкого преступления. Но случилось это уже гораздо позже, а тогда, в середине августа 1907 года, молодому жандарму казалось, что земля под ним зашаталась и не было. И его вот-вот отстранят от дел, как не справившегося с обязанностями чиновника. Но господь милостивился, и всё обошлось. Он лично участвовал в задержании банды, грабившей не только поезда, но и почтовые кареты. И теперь на синем форменном мундире ротмистра красовался золотой, покрытый красной эмалью, Владимир четвёртой степени напоминание о том беспокойном времени. Через месяц после награждения он обвенчался с Вероникой Высоцкой, юной красавицей, ставшей к настоящему времени матерью и воспитывающей их двухлетнего непоседу Ростислава. Много с той поры воды утекло, да и жизнь изменилась, но, к сожалению, далеко не в лучшую сторону. Народ будто напился дурной крови, грабежи, Разбои и убийства захлестнули империю, и всё это под революционными лозунгами. Порой было не разобрать, что относится к компетенции сыскной полиции, а что к охранке. Вот и сейчас, находясь в гостях у Полиничка, Фаворский был вынужден раскрыть некоторые карты. Мы уже более 3 лет охотимся за этим типом. но взять его нам никак не удаётся. Ротмистр достал из внутреннего кармана фото и бросил на стол. Полюбуйтесь. Ахмед Ходжаев собственной персоной. Снимок сделан во Владимирской пересыльной тюрьме. За ним два десятка экс-ов и 13 убийц, пять из которых жандармы либо полицейские. Я сумел внедрить в его окружение осведомителя. И только вчера он передал мне, что Хаджаев завербовался на пароход Королева Ольга с тем, чтобы ограбить пассажиров первого класса и скрыться предположительно в одной из мусульманских стран. Это судно, насколько я знаю, делает целый ряд остановок во время круиза, и на этот раз Ропит решил продлить плавание до французского берега Сомали. Как следует из телеграммы Исмальского, первое убийство уже произошло, и неизвестно, кто будет следующим. Присутствие на борту Ардашева несомненно ободряет, но ведь он не сном ни духом, что рядом опасный и жестокий преступник. Мы, естественно, тоже не будем сидеть сложа руки и постараемся предупредить и капитана, и адвоката. Но ведь в отокарточку Хаджаева по телеграфу не передашь? Полиничка расправил усы и сощурив глаза с невинным видом поинтересовался. История занятная, не спорю. Но чем лапотники полицейские могут помочь столь уважаемому учреждению, каковым является корпус жандармов, вполне, Ефим Андреевич. Во-первых, мы с вами единая система. и подчиняемся одному начальству, департаменту полиции при министерстве внутренних дел. А во-вторых, завтра ваш дражайший помощник Каширин отъезжает в Новороссийск с тем, чтобы там сесть на пароход и оказаться на корабле Ольге. Так что не забудьте проинструктировать его соответствующим образом и передать ему вот эту фотографию. Главное, чтобы он дров не наломал. Было бы несравненно лучше Если бы ваш преданный коллежский секретарь находился под началом Ордашева, а то ведь спесью у него на целый придворный полк. Ну уж знаете, Владимир Карлович, это вы через край хватили. Не удержался полиничка. В конце концов Ордашев, присяжный поверенный, а не полицейский. Так что позвольте нам решать, кто и кому будет подчиняться. Вы я вижу со своей агентурой слишком далеко забрались. А если быть точным, прямо в мой кабинет. Откуда вам известно, что Антон Филаретович завтра отправляется в Новороссийск? Никакого секрета в этом нет. Мой сотрудник живёт с ним по соседству, так что он уже к нему дважды забегал. Первый раз денег попросить занять, а второй спрашивал, где находится Египет, и правда ли, что тамошние аборигены в сюртуках не ходят? «Да когда же он ума-то наберется?» с сожалением бросил Полиничка. «Ладно, не беспокойтесь, я его проинструктирую. Даст Бог, все будет хорошо. А как он вернется, будем с вами еще люнель распивать». Вот и договорились. Ротмист подошел к двери, и, обернувшись, проронил: "Вообще-то странные дела творятся на том корабле. Это как бог свят. Честь имею". Стук каблуков разнёсся по лестнице громким нервным гулом, и от предчувствия близкой беды у Полиничка перехватило дыхание. В голове зашумело, а перед глазами будто опустился чёрный занавес. Он сделал несколько неуверенных шагов, И тяжело упал в деревянное кресло. Дрожащей рукой старый полицант дотянулся до графина, наполнил его до краёв и судорожно выпил. Боль, сковавшая грудь, стала понемногу отпускать. Собравшись силами, он медленно поднялся и отворил окно. С улицы повеяло свежестью, которая обычно бывает перед дождём. Нафабринная сумерками тучи Будто куски застывшего чугуна так низко нависли над городом, что казалось, вот-вот упадут вниз и раздавят непомерной тяжестью грешную землю. Издалека, от самого Иоанна Мариинского женского монастыря, послышался удар главного колокола, за ним заголосили остальные. Поживём ещё, сказал самому себе Ефим Андреевич и привычно потянулся за табакеркой.